Глава 12. Торговец тканями. Чем дольше Клейн об этом думал, тем правдоподобнее казалась его гипотеза. Случайно те журналы никто бы не взял. Да и исследование Хриптахарнакис не самая плёрная тема. А за исключением преподавателей и профессоров, никто об этом даже не слышал. Сам Клейн, будучи уже дипломированным историком, узнал только благодаря дневнику семьи Антигонов. Хотя Антигоны город университетов, Тост всё же не так много людей, которые интересуются этой темой. Но даже если бы кто-то заинтересовался, большинство ограничилось бы одним университетом, им нет необходимости идти в библиотеку Юивелла. А самое важное, что книгу брали не так давно. Если задуматься, действительно много совпадений. А я брал недостаточно проникновенен и ничего не понял. Похоже, что у меня нет способностей для того, чтобы стать детективом или действовать как Шерлок Холмс. Когда все эти мысли пронеслись у Клейна в голове, владелец Злого дракона недвусмысленно спросил: "Какая это проблема?" Поскольку рядом с Навалем обычные посетители и персонал, им можно было общаться только намёками. Ничего страшного. Просто интересно, как я могу найти этого джентльмена. Как вы знаете, Ханас Венсент умер соём доми. Колензор ранее подготовил отговорку. Он не хотел, чтобы полномочные каратели заинтересовались древними реликвиями горного хребта Харнакис. Винсент был довольно известным предсказателем в Тингоне и часто сюда приезжал. Сначала Свен подумал отделаться ничего незначищей фразой, но кое-что вспомнил и продолжил. Теперь, когда я об этом задумался, припоминаю, да, действительно, джентльмен с портрета встречался с Винсентом. Именно то, что я хотел узнать. Помните его имя? Колин сразу начал давить. Свен покачал головой и усмехнулся. Я не задаю клиентам вопросов и не спрашиваю имён, если, конечно, не знаю их так же долго, как, например, старого Нила. Ладно. Сделал грустное лицо Клейн. Уже не имеет значения, знает ли свой ны этого человека, ведь у него была другая зацепка библиотека Дивилла. Чтобы брать книги в частной библиотеке, человек должен оставить свои личные данные. И кто, муж, ему понадобится хорошей рекомендации. Клейну даже пришлось показать письмо от своего профессора, прежде чем он получил абонемент в библиотеку. Даже если джентльмен и подделал документы, весьма вероятно, он оставил улики, которые могут быть полезны для предсказаний. Колин немного понаблюдал за Свайном, когда тот возвращался к барной стойке, и в глубокой задумчивости вошёл в бильярдную. Он не спешил отправляться в библиотеку Дювиля. Сначала нужно было кое-что купить. В конце концов, неизвестно, столкнётся ли он с опасностью и понадобится ли ему воспользоваться магией. Пройдя через несколько комнат, Клин вошёл на подпольный рынок. Во внутри оказалось сегодня несколько латков и чуть больше покупателей, что ясно указывало на то, что сейчас не час пик. Как только он шагнул вперёд, Клейн увидел стоящего в углу монстра Адемиса Аула, юношу, который чувствовал запах смерти. Молодой человек был бледен, а в его глазах отражался намёк на ужас и безумие, и он также заметил Клейна. Когда они посмотрели друг другу в глаза, Адемис Саул прикрыл руками лицо и в панике рванулся в дальний угол. Скоро он подбежал к чёрному ходу и, пошатавшись, выскочил прочь. Неужели всё это настолько необходимо? Я чуть не ослепил этого парня в прошлый раз. Но я же ничего не делал. Серьёзно. Парень ведёт себя, как будто я сам дьявол. А лицо Клина задервенило. Он покачал головой и улыбнулся, перестав думать о монстре, Клин отправился к латкам и начал раздумывать над покупками. Примерно через полчаса Клин потратил уже несколько фунтов. Что составляло большую часть его тайного запаса денег. Посчитав клейн понял, что потратил целых 3 фунта и 17 сул и почувствовал, как у него заболело сердце. Однако он коснулся маленьких флакончиков во внутреннем кармане своей чёрной штормовки. Экстракт амаранта, которым пользовалась мадам Дейли. Порошок из коры и листьев драга. Эфирное масло дремотсвета. Сушёные лепестки ромашки. Порошок святой ночи моего собственного приготовления. Колен перештол флакончики, хранившиеся в его собственном кармане, он делал это для того, чтобы в критический момент можно было быстро найти нужный ингредиент. Полагаясь на свои уникальные способности, Колен всё запомнил и направился к двери. Но на краю глаза заметил знакомую фигуру. Юная леди в повседневном зелёном платье. Остряющиеся чёрные волосы были шёлковистыми и блестящими, на её круглом лице светились большие глаза, а сама девушка казалась милой и утончённой. Эта та девушка, которая так странно дрожала в общественной карете, но теперь, кажется, в полном порядке. Я не ожидал, что она, оказывается, любительница мистики. Колин замедлил шаг и на несколько секунд задумался, ну, наконец вспомнил, кто она такая. Колин должен был признать, что кроме мес справедливость, чьё лицо едва различимо за серным туманом, эта юная леди самая красивая девушка, которую он видел с тех пор, как переселился в этот мир. Милоё утончённая девушка стояла перед лавкой, в которой продавались книги по мистике, и нарушив этикет, опустилась на колени, чтобы потрогать древнюю книгу в чёрном переплёте. На обложке было написано на Гермесе книга ведьм. В ней содержится чёрная магия ведьм. Хоть я и не осмелился пробовать её сам, один мой знакомый сделал это, и всё сработало. Продавец воспользовался возможностью похвалить книгу. Прекрасная девушка задумалась и спросила: "Как, по-вашему, выглядит ведьма?" На ведьма злой человек, который приносит бедствия, болезни и боль, ответил продавец, немного подумав. Колен не слышал их дальнейшего разговора, потому что выскочил с рынка. Он торопился в библиотеку Диэвиллы, парню не терпелось совсем разобраться и поскорее вернуться домой, чтобы приготовить ужин для брата и сестры. А в меню был томатный суп из бычьих хвостов. Бэкленд, королевский клуб любителей скачек. На Одри Холл была длинная белая платье с летящими рукавами и кружевами на груди. Девушка стояла в VIP-ложе и наблюдала за скачками. Она надела шляпку с вуалью, украшенную синими лентами и шёлковыми цветами, и светлые перчатки вёточку, но холодный отстранённый взгляд казался неуместным в таком шумном месте. В тот момент, когда лошадь разорвала финишную ленту, её друг, виконт Глейни, подошёл ближе и приглушённым голосом сказал: Одри, каждый раз, когда я тебя вижу, твоя красота открывается для меня абсолютно с другой стороны. Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Когда-то Одри, возможно, наслаждалась комплиментами молодого человека, но теперь видела все его тени и мысли через мимику и жесты. Из-за ранней кончины отца, Гленни в возрасте 20 лет унаследовал дворянский титул. Это был немного худоватый молодой человек. Он посмотрел налево и направо, затем тихо рассмеялся. Одри, я знаю настоящего постороннего, постороннего, который не принадлежит королевской семье. Вы разочаровывали меня каждый раз, когда говорили что-то подобное. Одри посмотрела вперёд и элегантно ответила. Правда? Колено семени моего отца, я видела его способности. Шёпотом ответил Глейн. Одри, уже не та наивная девочка, которую как и прежде можно было чем-то увлечь, теперь она была настоящей посторонней, но чтобы виконт ничего не подозревал, Она расширила глазки и изобразила удивлённую улыбку и дрожащим голосом спросила: "Когда я могу его увидеть?" "Да, было бы здорово встретить других потасторонних. Я не могу решать каждую мелочь через клуб Таро. Кроме того, мне нужны ресурсы, чтобы обмениваться с мистером Шотом и мистером Висельником. Не всё можно решить с помощью денег." "Ах, теперь, когда я отправила 1000 фунтов, я должна быть скромней." Голлей не был доволен ответом Одрии. Он наглянул в ней на подром и сказал: "Завтра у меня будет салон литературы и музыки. Внутри библиотеки Дювьюлла. Календарь сталос кармана удостоверение и значок и показал их библиотекарям. Я инспектор стажора за отдела специальных операций полиции округа Ава. И мне нужно ваше содействие", сказал он глубоким голосом, вспомнив полицейские фильмы, которые когда-то видел. Библиотекари посмотрели на удостоверение и значок, а затем обменялись взглядами и кивнули друг другу. Спрашивает офицер. Колин называл те журналы, которые его интересовали, например, Новая археология, и закончив сказал: "Я хочу посмотреть, кто их брал за последние 2 месяца". Он догадался, что один из библиотекарей уже общался с ним раньше, но очевидно тут Йоуни узнал. "Хорошо, подождите секунду". Библиотекари быстро нашли последние записи о взятых книгах. А Клейн внимательно просмотрел их, ища человека, который брал тот же журнал, что и он. Ошибиться было не просто, поскольку на карточке оказалось только одно имя. Он несколько раз брал подшивку в ключе и выпуска, которые он знал Клейн. Самая ранняя запись датирована концом мая, а самая последняя в прошлую субботу, за день до смерти Ханоса Винсента. Клейн провёл пальцем по информации про человека и запомнил её: Сириус Арапис, торговец тканями. проживающего на улице Холз 19.